Глава 25. Всю дорогу Вера с опаской смотрела в зеркала машины, боясь увидеть чёрный БМВ Льва. Хорошо, что Игорь отложил свои дела и ехал позади, сопровождая их с Дениской до самой поликлиники. Еще утром Вере позвонили из детского сада и сообщили, что карантин в группе закончился, и Дениса могут принять в сад уже завтра, но для этого нужна справка от педиатра. Из-за инцидента во дворе Игоря Вера на 10 минут опоздала на прием и застала врача уже в коридоре. «Мамочка, я вам еще раз повторяю, прием закончился». Пожилая женщина-врач уткнула руки в бока. «Совсем нас за людей не считаете. Надо было по записи приходить, а не как вам вздумается». Вдруг женщина перевела взгляд заверены плечи и расцвела в улыбке, глядя на подошедшего к ним Игоря. Ой, Игорь Владимирович, здравствуйте! Как я рада! Как я рада! залебезила перед ним женщина. Добрым словом вспоминаем вас и то, как вы заведовали здесь. Вот были времена. Не то, что теперь покачала головой женщина. А узнав, что Вера с сыном приехали с ним, быстро открыла кабинет, с заботой осмотрела ребенка и выдала справку. После поликлиники Вера с Игорем проехали в ее новый маникюрный салон, чтобы принять работу у сборщиков мебели, а потом Игорь сделал неожиданное предложение: А давай проведем вечер в ресторане. Я попрошу Варвару Захарну посидеть с Денисом. Уверен, что это удобно? Вер. Варвара Захаровны шестеро внуков. Поверь, с одним она уж точно справится. Добродушно улыбнулся Игорь, провожая Веру к ее машине. Да, Денис? Посидишь с бабушкой Варей, она там пироги вкусные печат. Игорь так смешно закатил глаза и облизал губы, что Денис захохотал на всю улицу. — А ты какие больше любишь, с яблоками или повидлом? — С повидлом! — выкрикнул он. — Тогда поехали в магазин за повидлом? Игорь подхватил его на руки и закружил. — Да! — закричал Денис. — Заодно и новое лего тебе купим. Пообещала Вера, приведя сына в еще больший восторг. Вера взяла с собой далеко не весь гардероб. Какая-то часть одежды осталась в Москве, а какая-то у родителей. Но вечернее платье, которое отлично подойдет для ужина в ресторане, все же имелось в ее пока еще не распакованном чемодане. Сегодня Игорь сказал ей, что они могут остаться жить у него. Но Вера пока что не решалась принять такое предложение, понимала, что, будучи еще замужней женщиной, строить новые отношения не совсем правильно. Но в то же время ее голову посещала мысль о дальнейших отношениях с Игорем. Что-то ей подсказывало, что с таким мужчиной она сможет стать по-настоящему счастливой женщиной. Ведь она еще молода и вполне может снова выйти замуж и построить семью. Тогда зачем же искать спутника по жизни, если есть веселый, добрый и привлекательный мужчина, с которым приятно проводить время? А еще, как Вера уже поняла, Игорь ⁇ надежное мужское плечо. Рядом с ним она почувствовала себя хрупкой и защищенной, как будто внутри ослабли натянутые нити, и теперь можно выдохнуть и спрятаться за каменной стеной. Но с другой стороны, Вера всем сердцем не хотела доставлять Игорю проблемы. Одному Богу известно, как будет вести себя Салтыков. Выдержит ли эта стена его напор? Вера с ужасом вспоминала их сегодняшнюю встречу. За все годы знакомства со Львом она впервые увидела в нем столько ярости. С таким взглядом, каким он смотрел на нее, обычно метают ножи в мишень или, держа в руках пистолет, стреляют в лютых врагов. Когда Салтыков упал на землю, Вера, глядя ему в глаза, поняла, Он не оставит ее в покое так просто. Он точно предпримет что-то нехорошее, иначе будет не Салтыковым, который привык добиваться своего, даже если придется идти по головам. Но Игорь ко всей ситуации относился вполне спокойно. «Не переживай ты так. У мужика сорвало крышу с петель от ревности. Бывает?» — пожимал плечами он. «Господи, но почему из семи миллиардов человек...» «На планете мне досталось вот это ничтожество». Никак не могла успокоиться Вера. Она с ненавистью думала о Салтыкове весь день и даже сейчас, собираясь в ресторан. «Он превратил в хлам наш храм, который строили столько лет, а теперь пытается его вернуть?» Вздохнула Вера, вспоминая, как Салтыков с виноватым видом протягивал ей розы. «Некуда возвращаться. Там остались одни руины» подумала она, закончив укладывать волосы, затем прихватила маленький лаковый клатч и вышла из спальни. Когда Вера спустилась в гостиную, Игорь, Дениска и Варвара Захаровна смотрели на нее, раскрыв рты. «Эм, а ты сногсшибательно выглядишь», сделал комплимент Игорь, разглядывая облегающее синее платье. Варвара Захаровна улыбалась во всю вставную челюсть, а Дениска подбежал к Вере и обнял ее. «Ты что, на утренник собралась?» — хихикнул сынок, и все дружно рассмеялись. Вера с Игорем сидели за столиком в небольшом уютном ресторане. Мило беседовали, вспоминали школьные годы, смеялись. «А помнишь, как ты решила проверить, насколько глубока лужа и утонула по самой коленке?» — засмеялся Игорь. Еще бы! Откуда ж я знала, что там грязь на дне? Меня-то ты быстро достала, а вот сапоги резиновые пришлось выковыривать несколько минут», — хохотала Вера. Хорошее настроение стало и вовсе прекрасным, когда Вере позвонили с неизвестного номера. «Добрый вечер!» — в трубке раздался приятный женский голос. «Хочу записаться на маникюр». Вера растерялась от волнения, а потом, взяв салфетку, записала на завтрашний день свою первую клиентку. «Ну что, давай за твою новую жизнь?» Игорь и Вера чокнулись бокалами вина. «Сегодня в небе над Иваново загорелась новая звезда», — искренне улыбнулся Игорь. Все будет хорошо, Вер, я тебе обещаю». Сказать, что от этих слов у нее выросли крылья, Ничего не сказать. Кажется, жизнь стала налаживаться. Завтра Денис пойдет в сад, а она наконец-то приступит к работе. Купит холсты, краски, кисти и в свободное время будет заниматься любимым делом, по которому жутко соскучилась. Вера всем сердцем надеялась, что впереди ее ждет новая счастливая жизнь, в которой она добьется больших успехов, а рядом с ней будет мужчина. Который оценит ее по достоинству и будет любить каждой клеточкой своего тела просто за то, что она рядом, а не за уборку в доме и наглаженные рубашки. Ей искренне хотелось верить в то, что больше никогда не будет обманутой любимым человеком. Беги в дом, а то замерзнешь, а я колесо подкачаю, сказал Игорь и поцеловал Веру в щеку. К ее приходу Варвара Захаровна уложила Дениску спать и сама задремала, пристроившись с ним на кровати с книжкой в руках. Вера на цыпочках прошла по комнате и выключила ночник. «Ой, неужто уснула?» — послышался в темноте голос домработницы. «Может, останетесь? Поздно уже», — предложила Вера. Но Варвара Захаровна заторопилась домой. Вера вызвала ей такси и поблагодарила за то, что провела вечер с Дениской. Вернувшись в спальню и заметив, что в комнате немного душно, приоткрыла окно и услышала с улицы душераздирающий крик. «Убили! Убили, Господи! Помогите!» Рывком отодвинув занавеску и выглянув в окно, Вера с ужасом замерла, глядя на Игоря, лежавшего на красном от крови снегу рядом с собственной машиной.